Олеся, приехавшая в больницу, чтобы забрать из кабинета доктора Мирошниченко его личные вещи, не могла не навестить Олега, судьба которого волновала ее никак не меньше, чем состояние раненого возлюбленного. На проходной ей сказали, что сегодня у парня никого не было. Раиса, обещавшая прийти, не явилась, хотя по обыкновению всегда приходила минута в минуту. Аккурат к утреннему открытию дверей. Телефон самой несгибаемой из коматозного братства отзывался долгими гудками олеся набрала короткое смс андрею с просьбой выяснить куда запропастилась раиса и все ли у той в порядке не желая ждать лифт девушка отправилась на нужный этаж пешком немного кардионагрузки ей не помешает мирошниченко бы одобрил на первой площадке между этажами ее остановил охранник частной службы незнакомец задал девушке дежурные вопросы и извинившись уведомил о необходимости досмотра олеся которую лапали полупьяные гости стрип клуба, С легкостью согласилась на досмотр, но в отличие от упомянутых лиц охранник не претендовал на сокровенные и интимные части досматриваемой им гражданки. Не обнаружив ничего подозрительного, он позволил визитерши продолжить свой путь. На второй площадке между этажами Олеся встретила еще одного чоповца. Тот, ровно как и предыдущий, стал задавать те же самые вопросы, на которые другой уже получил ответы. Справедливо посчитав, что на каждой площадке твердить одно и то же в ответ, на уже известные вопросы она не выдержит, девушка решила предложить удобный всем вариант действия. «Не могли бы вы связаться с парнем снизу, чтобы узнать, что я его уже проходила и безопасно?» «Можно», — сухо отозвался охранник. Он снял рацию с пояса и четко произнес. «Прием». «Прием», — прохрипела из слабого динамика. «Тут дамочка, темноволосая». Кинув взгляд на Олесю, мужчина замялся, но продолжил. Со шрамом на виске. Олеся закатила глаза, а с той стороны от рации послышалось невнятное... Была такая... «Без досмотра пропустить?» «Да». но уступайте, Я выше передам, чтоб не дергали вас». «Спасибо». Охранник отступил в сторону, позволив Олесе продолжить восхождение. Оставшиеся кордоны. Девушка прошла без лишнего волокиты Коридор, ведущий к палате Олега, навил Олесе неприятные воспоминания. Похожее расположение было у помещения в морге, куда несколько лет назад она пришла в полном одиночестве, чтобы опознать тела отца и мачехи. Анна в тот период жила за рубежом, а их общая сестра только родила Матвея и физически, да и морально не была готова взвалить на свои плечи такую ношу. Удар за всех приняла Олеся. Звонкий резонанс шагов, многократно отражаемый выкрашенными краской стенами, был один в один с тем, который эхом душевной боли отзывался в памяти девушки. Шагая к палате Олега, она ощутила нервное сердцебиение и свет потолочных будто мерк, снисходя до того полумрака, который царил в коридоре морга. А дверь, казалось, отдалялась, становясь далеким белым пятном. Олеся нерешительно шагала вперед, вспоминая, как со скрипом открывшаяся дверь представила взору несколько блестящих столов из нержавеющей стали, на которых лежали бледные тела, укрытые желтоватыми простынями. Ей не нужно было даже видеть лица, чтобы с дистанции в несколько метров узнать среди ряда торчащих ступней с бирками ноги отца. Столько раз она подкрадывалась к дивану, чтобы выдернутым из подушки пером пощекотать ступни отдыхающего после работы отца, который дома никогда не носил ни носков, ни тапок и был легкой жертвой. Сколько они смеялись буквально до слез. Но потом все начало рушиться. Сначала не стало мамы, стремительно угасшей от болезни. Потом отец привел в дом новую женщину с взрослой дочкой. И объявил, что теперь они часть их семьи. Рождение младшей сестры озарило жизнь депрессивной Олеси на какое-то время. Но потом, когда все внимание отца ушло к этой маленькой девочке, а затем от них всех к работе и карьере, В ее дни снова вернулись мрачные тучи. До последнего Олеся не теряла надежды восстановить с отцом прежние теплые отношения. Но тот будто разочаровался или отгораживался от нее, чтобы не вспоминать ее мать, кто уж теперь знает. Больше перспективы он видел в пошедшей по его стопам Анне. И ей оставил после гибели все имущество с правом распоряжении наследством двух остальных дочерей по ее усмотрению. Это было последнее и самое горькое предательство отца, которое Олеся не простила до сих пор. За столько лет она ни разу не была на его могиле, потому что не хотела демонстрировать свою слабость, если он может ее видеть оттуда, где бы он теперь не обитал. С самым ярким воспоминанием об отце, как это ни странно, остался именно тот день, когда она шла по узкому гулкому коридору, чтобы опознать его бездыханное истерзанное аварии тело. Именно поэтому Олеся следила, чтобы ступни Олега были всегда прикрыты. Все это место кричало ей о событиях давно минувших дней, но оставивших свой неизгладимый след на сердце, душе и психике. В нескольких метрах от входа в палату Олега стоял очередной солдафон. Вытянув руку перед собой в запрещающем жесте, он обратился к Олесе. «Сюда нельзя!» Девушка, тряхнув головой, вытеснила грустные воспоминания и тут же в свойственной ей манере возмутилась. «Мне можно». Охранник ухмыльнулся. «Куда угодно, только не сюда. Посмотрите список», сухо приказала девушка. «Олеся Медведева — это я». Мужчина достал из нагрудного кармана смартфон. Сделав несколько взмахов по сенсорному экрану, он кивнул сам себе и ловко убрал гаджет обратно. «Да», — уже кивая Олесе, обратился он к ней. «Ваше фото есть». «Фото?» — удивилась она. «Фото?» — повторил мужчина. Мы работаем с фото, не с именами. Интересно, поджала губы девушка. Так я прохожу? Да, конечно, кивнул Чоповец. Мужчина хотел повернуться, чтобы галантно открыть перед дамой дверь, но та его прервала жестом, показав, что справится сама. Любая больничная дверь, открытая перед Олесей кем-то, невольно возвращала девушку к неприятным воспоминаниям о дне опознания тела отца. Она не предполагала, как сильно травмировали ее те события. И только сейчас, после перевода Олега в эту странную палату, все стало очевидно. Без специалиста не обойтись. К счастью, Раиса вернулась в команду, сняв с Олеси необходимость в постоянном дежурстве у койки парня. А потом случилось нападение, которое вовсе позволило ей сменить больничную обстановку на интерьер загородного дома. Олеся поймала себя на мысли, что стоит у двери, схватившись за ручку и не входит. Бросив мимолетный взгляд на озадаченного солдафона, Она повернула ручку и сделала шаг вперед. В палате царил полумрак, и на фоне бурления воды во увлажнителе воздуха, который недавно принесла Раиса, слышались посторонние шорохи. В отличие от предыдущих комнат, в которых содержался Олег, нынешняя была Г-образной, и койку с больным от входа пришедший не видел. Олеся вдруг стала как-то не по себе, и она потихоньку кралась к источнику шуршаний. Едва койка показалась из-за угла, она вскрикнула. «Позовите на помощь!» Чуть ли не выбив дверь, в палату улетел охранник. «Что происходит?» «Я не знаю», — рявкнула схватившая Олега за плечи девушка. «Зови на помощь, я не знаю, где здесь кнопка вызова!» Мужчина выбежал прочь. «Олег, Олег!» Не знаю зачем, кричала Олеся, тряся его. Будто тот потерял сознание и должен вот-вот прийти в себя. «Держись, ты только держись!» От испуга и неожиданности ее сердце устремилось из груди куда-то в область пяток когда в ответ Олег схватил ее за руки, которыми она продолжала сотрясать его плечи. — Легион! — взревел во все горло парень, открыв глаза.